Глава десятая. Стоит ли говорить, что атака новоявленных жриц не приводит ни к чему? Новичок при всем своем желании не способен прыгнуть выше своей же головы. Хотя их скорость и способности явно превышают заявленный пятый уровень. Видимо, их демон все-таки одарил своих последовательниц какими-то бафами, на которые они сейчас рассчитывают. Напрасно. Разница в уровнях между нами и медичками просто слишком велика. Подобно бездонной пропасти, она не оставляет и шанса на выживание, обезумевшим от ярости и отчаяния девушкам. «Убить», — тихо произношу я, совершая первый замах. Без жалости, сожалений или внутренних терзаний. Эти девушки уже сделали свой выбор, так же, как и я. Одним слитным движением пирра и третий проливают кровь на деревянные половицы барака. Раздаются болезненные стоны, которые сразу же следом затихают в предсмертном шипении. Не отстают и оперативники Руса. Много ли нужно усилий, чтобы обезвредить практически безоружного противника? Ведь не будем же мы брать в расчет ножи, которые девушки прихватили с кухни. Проходит меньше минуты, а на пол падает уже половина разъяренных жриц. На их лицах уже отчетливо читаются ужасы, и страх смерти. Но медички не отступают. Они понимают, что назад дороги нет, Рубикон пройден. А потому все, что им остается, это бороться за собственное выживание, даже несмотря на то, что ситуация для них складывается просто безвыходная. Вторым взмахом клинка я рассекаю грудь нападающей девушки. В ее глазах горят злоба и обида. Обида на то, что мы не позволили их планам пройти, как было задумано. Интересно, а на что они рассчитывали? Набраться энергии с одиноких девушек, а затем жрицы перешли бы на мужчин? Или просто усилились бы настолько, что устроили бы переворот? А что, в поселении поменьше такое могло бы прокатить? Им сильно не повезло, что наткнулись именно на Спарту. Ну или, возможно, просто ни о чем не думали, выполняя волю своего башка. А тот, как я уже понимаю, не слишком умный и следует своим инстинктам. Не удивлюсь, если Мирантис — просто разжиревшая от жертв и осознавшая себя фея. Мгновение теряется одно за другим, а число противниц стремительно идет на убыль. И уже по истечении пары минут на деревянный пол рушится последнее тело. Остается только та девушка, что заранее изъявила желание сдаться. Окинув равнодушным взглядом и сливающие тела, я качаю головой. Столько проблем, всего из-за тринадцати новичков». Теперь уж точно всех новоприбывших следует отправлять в карантин. На недельку-другую, чтобы уж точно обезопасить себя и игроков, что проживают в спарте. Заодно следует выделить отдельную службу инспекторов в отделе кадров, чтобы до самого последнего пунктика проверяли прибывающих. Осматривали каждую характеристику, каждую профессию, навык, титул, да что угодно. Только бы подобных ситуаций больше не повторилось. Да, это серьезно замедлит принятие новых игроков в Спарту, но так и пусть. Мне больше не нужны подобные сюрпризы. Особенно, когда от них хочется не улыбаться, а биться головой о стенку и сжимать зубы от раздражения. Спасибо, но я хочу прожить и без таких подарков. В ее, и сопроводите в храм черти что. Командую я, указав на трясущуюся от страха девушку. Последнюю из тринадцати жриц. «Мой лорд, мы пересчитали трупы. Их всего одиннадцать. Тут ко мне подходит рус, хмуре, густые брови. Одной не достает». «Я это понял сразу». Киваю я с улыбкой. «Можете не волноваться на ее счет. Все необходимые меры уже предприняты. Займитесь лучшей уборкой всего этого балагана и доведите ситуацию до жителей полиса. В нужном ключе. Сделаем». Отдает честь здоровяк и, развернувшись на каблуках, раздает указания своим подчиненным. Да, ведь никто и подумать не мог, что некогда молчаливый и не самый расторопный Рус станет э, вот таким. Приятно видеть прогресс своих сподвижников. Едва уловимо покачав головой, я направляюсь в сторону выхода из барака. С этой неурядицей мы разобрались. Осталось добраться до корня всех недавних проблем. Ветки били ее по лицу, но спиртовка совершенно не обращала на столь незначительное и неудобство внимания. Когда на волоске висит твоя жизнь, и не такое проигнорируешь. Босыми ногами она неслась по черному и непроходимому лесу. Чего и только стоило покинуть пределы Спарты, не передать словами. Хорошо только, что сейчас на стенах и воротах стоял сокращенный патруль, ввиду восстановления после испытания. Если бы не это, а также не помощь ее покровителя — то спиртовку бы там у ворот испеленали. А так ей хватило сил перелезть через стену. Она вырвалась, ушла, оторвалась. И теперь сможет пойти куда только пожелает. Можно в тот же Вавилон двинуться и затеряться в его трущобах. Все же последние дни спиртовка не зря выведывала информацию по ближайшим фракциям вокруг Спарты. Такой же город, как и Спарта. Говорят, что даже больше и затеряться легче. Не следят за каждым, словно это не город, а военный лагерь. Она думала, что эти дурехи новообращенные зачахнут потихоньку в госпитале. Померла так померла, как говорится. Мало ли по каким причинам. Кому они вообще нужны ими интересоваться? Никчемные. А здесь устроили целый консилиум. Стражу на ноги подняли, сам местный правитель подключился. А эти дуры... Ее подружки сами виноваты, что попались... Имея эти курицы хоть немного мозгов, то все было бы по-другому. Как именно по-другому спиртовка не знала, но привычно винила в собственных проблемах всех вокруг, только не себя. Но ничего, это еще не конец. Спиртовка найдет более тонкий и незаметный подход. Ее покровитель опутает тот же Вавилон своими путами тихо и без шума. Местные игроки толком и не поймут, как окажутся в ее власти. А спиртовка больше никогда не будет слабой. Никто больше не встанет у нее на пути. Ни одно живое создание не вызовет снова того липкого и мерзотного страха за собственную жизнь. Она не позволит своему сердцу биться с надрывом и в отчаянии, как сейчас. Ни за что. Спиртовка еще всем покажет, какие последствия будут ждать неудачников, что осмелятся ее обидеть. И никакие дуры больше не будут ей вставлять палки в колеса. Спиртовка сделает все сама, по уму, как и следовало поступать с самого начала. А какая сила ее ждет в недалеком будущем? Внезапно, где-то справа, меж стволов деревьев, мелькнула внушительная тень. Спиртовка сглотнула от ужаса, что готов был разодрать ей горло. Сердце снова ушло в пятки, посылая целую волну мурашек по спине. Холод земли под босыми ногами, тяжелые и острые ветви, что били в лицо и по рукам, Десятки, сотни глаз, что взирали на нее со всех сторон. Лес казался жутким до одури. Настолько жутким, что спиртовке хотелось завизжать, что было сил. Но нельзя. Нельзя ее могли услышать. А сразу затем выслать и в погоню. Она должна была сжимать зубы и молчать. Молчать, пока не убежит достаточно далеко от чертовой спарты. На периферии ее зрения снова появилось какое-то движение. Девушка на бегу повернула голову влево, но так ничего и не заметила. Все было спокойно. «Померещилась», — подумала она. Никто не мог догнать ее, она сбежала давно, оставив своих прежних подруг вместо прикрытия. Поверят этим дурам или нет, ее не волнует. Главное — выиграть время. Демон сказал ей, и она сбежала, чтобы спасти и себя, и его. Ее пугал этот лес» поэтому она вложила все свои силы в бег, прикрыв лицо ладонью. Ветви, конечно, ветвями, но глаза выколоть ей тоже не хотелось. А после раздался волчий вой, протяжный, отрывистый, даже в какой-то мере радостный. Слева и справа снова появились тени. Но теперь спиртовка не сомневалась в том, что они настоящие. Золотые глаза глядели на нее из ночного сумрака с какой-то нерациональной игривостью, весельем, азартом. «Даже не надейтесь!» — прошипела спиртовка, сжав в руке фигурку своего покровителя. Мысленная просьба дать ей сил защитить себя, и холодная энергия, словно вода из рудника, потекла из фигурки. Прямо в грудь девушки. Ее глаза вспыхнули, на губах объявилась злобная усмешка. А уже через мгновение ее тело трансформировалось во что-то большее. Сам покровитель пришел ей на помощь, и как раз вовремя. Из тьмы ночной объявилась белоснежная пасть, готовая к первой атаке. И спиртовка ее приняла на себя. «Выплюнь бяку!» — воскликнула Моро. «Но, босс, выплюнь, кому сказано, или я сама тебе хвост оторву!» Рыкнула девушка, и Гек послушно бросил оторванную конечность на землю. «Пфу! Ну и гадость!» В то же время сплюнула на землю Рави, пытаясь избавиться от горького вкуса крови во рту. «А я что говорила вам? Нельзя всякую дрянь в рот брать. Думать головой надо сначала, а потом уже грызть все, что не приколочено». Важно закивала головой Моро. Чук, все еще пребывающий в форме волка, спрятал морду за лапами. Ему просто было стыдно за своих сородичей. Ни стыда, ни совести, ни благоразумия. Огромное тело гориллы уже начало таять во всполохах света, оставляя после себя лишь одну деревянную статуэтку. «Мы будем что-то делать с телом?» — поинтересовалась Рави, зализывая неглубокий порез на своей лапе. Все же горилла оказалась достаточно ловкой для своих габаритов. И если бы Маро вовремя не атаковала, то небольшой раной Рави бы точно не отделалась хотя на том моро и лидерах небольшой стаи, чтобы как раз следить за ними и не давать залезать по уши в проблемы. А что ты сделаешь? Пожала плечами совершенно целое моро. Все ее тело сейчас было залито черной кровью, словно только что вышло из кровавого душа. Мано само скоро исчезнет. Да и эту гниль лишний раз лучше не трогать. На всякий случай. Так это что получается? Мы идем уже обратно домой? Поинтересовался у товарищей Гек. Именно так, кивнула с улыбкой Моро. Охота закончилась, и вполне неплохо. Только возьму одну мелочь. И с этими словами с ухмылкой она схватила деревянную фигурку на земле. Вожак Шурик будет рад такому подарку. Облизнулась волкодевочка. А уже совсем скоро квартет спешно покинул напрочь раскуроченную поляну. «И весь сыр бор из-за одной безделушки?» — ухмыляюсь я, держа в руке грубо сделанную статуэтку. «Не имеем мы даже намека на то, где искать виновника всего происходящего, и дело демона могло бы и выгореть». Скрываясь в тени, дух мог спокойно набирать силу, медленно, постепенно, не позволяя себя обнаружить. Но жрицы демона явно поторопились с усилением своего покровителя». Расслабились, уверовали в то, что никто их не тронет благодаря защите демона. И к чему это привело? Ни к чему хорошему. Я подкинул в воздух статуэтку и ловко ее поймал. А ведь хороший инструмент этот дух. Считай оружие массового поражения. Закидываешь внутрь фракции, которая тебе не нравится, ждешь недельку-другую, а потом приходи и бери ее без особого сопротивления. Вся фракция или ощутимая ее, ее часть — будет валяться без силы, готовая на все, только бы обрести спасение от болезни. Очень заманчивое оружие, которое я мог бы использовать на том же Вавилоне. Захватить город свободы, объединить всю степь под властью Спарты. Все это звучит так интригующе и заманчиво, что аж слюной можно подавиться. Но нет. Что я и уяснил сегодня, так это то, что играть с духами крайне опасно и рискованно. Как поступит такая сущность, объевшись на целом Вавилоне? Черт его знает. Но явно ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и в противостоянии сущности и людей не стоит забывать о чьей-то стороне. Приятного аппетита! Произношу я хмыкнув. И, черти что, словив фигурку, довольно улыбается. Я не вижу ее лица за маской, но прямо чувствую предвкушение и легкое злорадство от Бога Покровителя. Премного благодарна. Кивает девушка в доспехах и раскалывает статуэтку своей ладонью. Звучит приглушенный хрип беспомощного духа. Поздравляем! Уровень вашего Бога-покровителя растет? Хм, воистину, нет худо без добра. Закончив с очередным вопросом, мы с черти что дружно сосредотачиваем внимание на последней из медичек она сидит на коленях, опустив голову и проливая слезы. Девушке просто страшно за то будущее, что ее ожидает. «Что со мной будет?» — спрашивает жалобно она. «Мы даруем тебе выбор», — отвечаю я спокойно. «Служить черти что или же быть съеденной?» «Вы уничтожите мою душу», — уточняет девушка, подняв голову. «Только если ты откажешься стать послушницей у черти что», — пожимая я плечами. А Мария, что все это время стоит за моей спиной, довольно улыбается. Все же жрицы на дороге не валяются, в массе своей, дополняя черти что и протягивает свою ладошку качающейся девушке. «Так каков будет твой положительный ответ?» «Я... согласна», — кивает уже с большей уверенностью Медичка. А Марий хлопает в ладоши от переполняющей ее радости. «Тогда пора принести все необходимые клятвы. И тогда ты станешь одной из нас, сестра». Ухмыляется первожрица черти что. Сама бог-покровитель довольно кивает. Я же, покачав головой с усмешкой, оставляю эту компанию на самих себя. На утро следующего дня разведчики Малова приводят 12 новичков из кластера медичек. Они становятся первыми игроками, попавшими во вновь созданную службу карантина. А я тем временем отправляюсь в бухту Уилсона. Алиса как раз посылает письмо с новостью о том, что Хрюша благополучно вернулась в порт. «На выезде из города я замечаю небольшую стоянку телег, вокруг которых собираются игроки. Выясняется, несколько ловких игроков договорились с Михалычем на продажу им многоместных повозок, которые мы еще использовали для эвакуации игроков из Краснодара. Они стояли и рассыхались без дела, ровно до того момента, как появились ушлые дельцы». Так что теперь эти ребятки взяли на себя роль этакого автовокзала. Перевозят игроков из парты в сладкую жизнь и обратно. Говорят, в Краснодар тоже готовят рейсы. Вот только пока для них далековато, несколько дней в пути. А вот до соседнего полиса рукой подать. С тем же успехом развозят и небольшие посылки. Например, продукты или еще какие поделки для родственников, близких или просто приятелей. И причем не по грабительским ценам, а всего за пару черных монет, то есть одну сотую ебала с игрока. Но вот если смотреть в разрезе за весь день, то может накопиться и ебал другой. А это, между прочим, заработок даже больше того, что сейчас у фалангиста. В общем, бизнес хоть и понемногу, но трогается с места, заставляя меня задуматься. Рано или поздно, но мне потребуется заняться этой отраслью, устанавливая правила игры. В противном случае можно и вовсе не успеть, проглядев какой-нибудь финансовый пузырь, который явно не принесет выгоды с партии в тот момент, когда он схлопнется. Нужно уже размышлять над тем, какие налоги следует установить. На что и для кого, лицензии, права потребителей и прочее, прочее. В общем, по возвращении меня уже будет дожидаться целый пласт головной боли и серия бессонных ночей на пару с министрами потому как такое дело откладывать в долгие ящик кое-как не следует. Эх, проще бы какую-нибудь войну устроить, чем это. Дорога до сладкой жизни проходит спокойно и без приключений. На пути то и дело встречаются повозки с игроками, так и несколько торговцев, что также почуяли наживу и задались целью навариться на транспортировке товаров. Не останавливаясь в самом полисе, я тут же сворачиваю на дорогу в сторону бухты Уилсона, которая уже давным-давно была закончена. Галера Хрюша гордо стоит у небольшого деревянного пирса. Вокруг нее сейчас вовсю кружат игроки, явно изучая масштаб полученного ущерба после прошедшего сражения. Недолго думая, я отправляюсь на верфи, где, как я и предполагал, встречаюсь с Алисой, Полом, а также всей командой Хрюши. Первым делом обнимаю и целую супругу, затем хвалю довольного Даниэля нельзя Дрейка и компанию за проделанную работу, как и за успешное возвращение из похода. Напоследок хлопаю Пола по плечу, удовлетворенный тем, что верфям удается построить уже вторую галеру. После чего мы в одной дружной компании направляемся на обед, обсуждая новости и события, что пришлось пережить Хрюши. На мой рассказ о ремонте берсерка Пола и Алиса дружно переглядываются, а в глазах мелькают чуть ли не идентичные бесята. «Нам нужен этот корабль! И как можно скорее!» — восклицает моя супруга, на что кораблестроитель активно кивает. «Чем раньше мы за него возьмемся, тем быстрее получим новый тип корабля». «Все вопросы к морякам, что сейчас занято этим делом». Пожимаю я плечами. «Думаю, Фортуна и ее тюлени могут ускорить выполнение задачи, если отправиться на Солнечный берег в ближайшее время». «Я отправлюсь сегодня же», — вскакивает девушка. «Мы пока никуда не спешим, так что, думаю, это действительно неплохая идея», — кивает Дрейк. «Вот и договорились», — киваю я. Ко всему прочему, есть и не самые радостные новости. «Это какие же?» — щурит глазки Алиса. Чертежей в Стелле на морскую тематику я так и не нашел. Даже когда перерыл весь список по второму разу. «Предполагаю, что и уровень города должен быть выше, или сам город обязан располагаться рядом с берегом». Вздыхаю я. «И что, нам теперь никак не решить этот вопрос?» — хмурит брови пол. Я поджимаю плечами. «А если поставить поселение у воды?» В той же бухте Уилсона сделать настоящий порт. Ошарашивает всех Алиса. Ну да, она-то знает про свиток поселения, на которые я наткнулся, перебирая содержание системного магазина. Над этим вопросом следует тщательно поразмыслить. Киваю я, после чего меняю тему. Из парты я привел вторую партию грибцов и моряков. И тема беседы резко сворачивает на подготовку новых команд, как и выбора нового капитана. Сам же я прикрываю веки в размышлениях. Так-то идея Алисы очень даже неплоха. Вот только солнечный берег мне видится куда более предпочтительным вариантом для будущего порта. Я бы там действительно разместил бы поселение. Если бы не неоднозначный статус бухты. Пока ее судьба остается в потемках, я не планирую как-либо вкладываться в нее. Когда придет ответ от Афин, вот тогда и можно будет решать этот момент». Так весь последующий день я провожу в разговорах с подчиненными Алисой, а также планирование укомплектования будущего флота «Спарты». А уже на следующее утро на воду сходит вторая галера с минимальным экипажем, но все равно готовая идти в бой хоть сейчас. И «Именем новой галеры станет Геля!» — провозглашаю я под радостный рев зрителей. «А что? Одна жена получила себе уже целый корабль. Что мешает и остальным?»